связывавших его с архаическими небесными силами, что также является новой попыткой преодоления иллюзий, подобно тому, как в раннем детстве происходит разрыв своего рода двуединства с матерью. Этот квантовый взрыв филогенетического развития был выявлен и сформулирован 500 лет тому назад Коперником. Однако еще 50 лет назад ученые подняли бы насмех своего коллегу, осмелившегося открыто высказать преобладающее сегодня мнение о том, что хотя жизнь на других планетах бесспорно существует и в любой галактике насчитываются миллионы ее представителей, нам пока что недостает реальных доказательств и фактов». А теперь давайте несколько отойдем от базового постулата о том, что мы способны мыслить категориями аналогий, что позволяет нам признавать и осмыслить важнейшие взаимосвязи и закономерности, а именно, что чисто по аналогии с планетарным прогрессом, Законы филогенетической сексуальности могли быть заменены в качестве своего рода программами продолжения развития наших генов. Оглядываясь назад, мы признаем, что земная жизнь на стадии гоменидов получила мощную облагораживающую подпитку в результате вторжения вмешательства инопланетян что послужило источником второго квантового взрыва земной эволюции. Первым из таких взрывов было проникновение вирусов и бактерий из космической материи на раннем этапе развития жизни на нашей планете. Это позволяет дать объяснение феномену недостающего звена, громадного различия между животными и человеком при совпадении генетического материала на 99%. Человек занимает промежуточное место между животным и Богом с тех самых пор, как загадочные «элохим-боги» решили, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Вскоре мы, дети богов, выросли и расползлись по лицу земли, В поисках партнеров для совокупления. И Бог превратился в Бога-праотца. Из всего сказанного вытекает один главный урок. Мифы Библии и другие мифы человечества пора, наконец, принять всерьез, очистить их от всех ошибок переводчиков и превратных истолкований, взглянуть на давно знакомые факты, и реалии свежим глазом, подобно тому, как смотрят на мир дети и осуществить тотальную демифологизацию вместо того, чтобы заново загонять смысл в миф. Другими словами, боги действительно спускались с небес и сотворили человека, путем слияния земных созданий и своего собственного генетического материала посредством манипуляции, которые мы тоже пытаемся воспроизвести с тех самых пор, как начали проводить генетические эксперименты в аналогичном направлении. Таким образом, на обширной филогенетической ниве Он-то, генетический принцип сексуальности, решался аналогичным образом. На первом этапе в обычное земное яйцо проникло инопланетное семя, обладотворившее ее кульминационный момент зачатия свыше, фигурирующий практически во всех религиозных традициях человечества на этой земле, и на свет появилось дитя, человек, который достиг половой зрелости, И будучи мужчиной-кочевником, отправился в дальние края на поиски яйца, которые ему предстояло оплодотворить. Учимся складывать один плюс один.